Часть третья. Это точно потеря в лечении или нечто совсем другое? Глава десятая. Возможно, дело даже не в вас. Сексологи Мастерс и Джонсон первыми среди современных исследователей попытались разложить по полочкам то, что происходит в человеческом теле во время секса. В ходе исследования они наблюдали за людьми, которые занимались сексом в лаборатории. И в итоге вывели четырехэтапный линейный цикл сексуальной реакции. Возбуждение, плато, оргазм и разрешение. При этом желание секса не считалось необходимой составляющей. Хотя если вы в 1950-х годах добровольно согласились заняться сексом перед исследователями в лаборатории, то наверняка испытывали большое желание. В 1974 году Хелен Сингер Каплан, сексопатолог, основавшая первую в США клинику для лечения сексуальных расстройств, разделила модель Мастерса и Джонсон на три этапа. Она объединила фазы возбуждения и плато, потому что большинство людей постоянно удивлялись, плато — что это? Убрала фазу разрешения, поскольку рассматривала этот этап скорее как отсутствие сексуальной реакции, а затем добавила перед возбуждением желание. В итоге ее трёхфазная модель сексуальной реакции выглядит так. Желание, возбуждение, оргазм. Ага, что-то знакомое, возможно, подумали вы. К сожалению, эта модель проста, но не учитывает все нюансы. Желание не всегда стоит для женщин на первом месте. Желание не всегда отделено от возбуждения. Оргазм не всегда наступает последним. Он может произойти в середине или не случиться вообще. Женщины могут желать секса даже после того, как испытали оргазм. Не говоря уже о том, что у женщин есть много причин заниматься сексом помимо желания. В исследовании, опубликованном в книге «Почему женщины занимаются сексом», Синди Местени и Дэвид Басс выявили 237 различных сексуальных мотиваций. 237! Они делятся на четыре сектора. Физический, например, для сжигания калорий. Целевой, например, родить ребенка. Эмоциональный, например, почувствовать связь. и восполняющие внутренние потребности, например, чтобы получить внимание. Послушайте двадцатую серию моего подкаста. Все с тобой нормально. Там я зачитываю полный список. Это просто мед в уши. И мастер и Джонсон и Каплан часто критикуют за то, что они ориентированы на мужчин, описывают мужские ощущения более точно, чем женские. и фокусируется на психологических и эмоциональных обстоятельствах и контексте отношений. К счастью, появилась Розмари Бассен и поняла, что мужская сексуальная реакция обычно начинается с сексуального желания, приводит к возбуждению и заканчивается оргазмом. А вот у женщины этот процесс далеко не такой линейный. Конечно, желание может возникнуть до... Или после возбуждения. Конечно, оргазм это не данность. Конечно, удовлетворенность отношениями и испытывающие желание партнер очень влияют на то, занимаются ли женщины сексом вообще. И самое главное спонтанное сексуальное влечение обычно не является причиной, по которой женщины занимаются сексом. Часто женщины стремятся к эмоциональной близости. Которая затем вызывает желание сексуальной близости, что приводит к возбуждению и влечению. Для этого даже есть название. Демисексуал — тот, кто испытывает сексуальное влечение лишь в случае возникновения сильной эмоциональной привязанности к партнеру. И это совершенно нормально. Теория Розмари-Бассен стала большим шагом вперед, Жаль, что большинство людей об этом не знают. Возможно, именно поэтому многие женщины все еще считают, что должны желать секса в точности как мужчины, и при этом секс должен быть естественным и легким. Мы сравниваем себя с другими и впадаем в отчаяние, думая, что все, кроме нас, счастливы и занимаются отличным сексом. На что я отвечу «А ну, прекрати!» Не нужно себя вообще ни с кем сравнивать. Знайте, что существует множество факторов, способствующих снижению желаний. Кроме того, не существует даже четкого определения низкого либидо. Оно может быть ниже, чем вы хотите. Но нам постоянно указывают, чего мы должны хотеть, исходя из мужских желаний и голливудских фантазий. Так что мне не нравится и это определение. А если мы точно не знаем, о чем идет речь, то как это можно считать отклонением от нормы? Хотя гипоактивное расстройство сексуального влечения ГРСВ является достоверным и законным диагнозом для применения одобренных Министерством здравоохранения лекарств, сниженное желание не всегда вызвано нейрохимическим дисбалансом. Подробнее о ГРСВ. Расскажу позже. Иногда на это влияет именно мир, в котором мы живем, и то, как мы действуем, существуем в этом мире. Главными виновниками являются социальное и психологическое давление. Могут накладываться и биологические, и… или физические факторы, и даже смесь из всего вышеперечисленного. Если вы испытываете меньшее желание, чем хотелось бы, Какие факторы могли на это повлиять? Что нужно сделать, чтобы снизить влияние этих факторов? Кому вы можете обратиться за помощью? Несовпадение уровня влечения. Еще одна вещь, с которой сталкиваются многие женщины и которую ошибочно называют сниженным желанием, известна как несоответствие сексуального влечения, НСВ. Когда партнеры находятся на разных уровнях сексуальной активности. Возможно существуют какие-то чудесные пары с одинаковым уровнем желания, но это не стандарт. У людей расходятся мнения по поводу многих вещей: как часто следует убирать в доме, когда и куда ехать в отпуск, уместно ли есть пиццу на ужин. Секс это просто еще один пример того, что нам нужно упорядочить. НСВ чрезвычайно распространено. Нет абсолютно ничего плохого в том, что вы хотите секса чаще или реже, чем кто-то другой. Не нужно стремиться подняться до уровня потребностей и желаний человека с высокой сексуальной активностью. Проблема возникает лишь тогда, когда вы не говорите об этом. Вот где могут проявиться стыд, ошибочные предположения и избегание. Предположим, что человек с более высокой сексуальной активностью постоянно давит на партнера с более низким уровнем, полагая, мой партнер говорит «да» один раз из семи, поэтому мне приходится просить о сексе каждый день, чтобы получать его раз в неделю. В результате партнер с низким уровнем активности чувствует себя затравленным и как будто все время отказывает, что так и есть. и секс становится неприятной обязанностью. Это приводит к избеганию партнера, попыткам лечь спать раньше или позже него и вообще к нему не прикасаться, потому что это может спровоцировать секс. Фу, ничем хорошим это не закончится. Европейское общество по сексуальной медицине предлагает следующие шаги для пар, страдающих НСВ. Считайте нормой, а не патологией, вариации сексуального желания в романтических отношениях. Расскажите о естественных изменениях в сексуальном желании. О том, что спонтанное влечение со временем уменьшается в отношениях с партнером, и что оно, как и ответное желание, обычное явление. Отметьте, что НСВ зависит от возраста партнеров и уровня отношений. Опровергните миф о том, что всегда нужно испытывать спонтанное сексуальное влечение. Поощряйте открытость в общении на тему секса. Ищите способ удовлетворить личные сексуальные потребности и при этом помогайте друг другу найти что-то общее, что понравится вам обоим. Решите проблемы и восполните неудовлетворенные потребности в отношениях. Стройте отношения с партнером. чьи взгляды могут отличаться от ваших, сохраняя при этом глубокую связь с ним, но не теряя здорового самоощущения и понимания собственных потребностей. Другими словами, НСВ — это нормально, и лучшее, что можно сделать, — это поговорить об этом со своим партнером, чтобы вы оба были на одной волне. Нет, это не значит, что вы должны подстраиваться под уровень активности партнера. Вы не обязаны удовлетворять все потребности партнера, как и он ваши. Правильным будет то, что подходит для отношений. Это может быть золотая середина для обоих. Если партнер хочет заниматься сексом три раза в неделю, а вы нет, ничего страшного. Это не значит, что с ним все в порядке, а у вас проблемы. Это не значит, что вы не соответствуете тому, что общество считает нормальным. Вы ни с кем не соревнуетесь, не надо никаких сравнений. Главное, чтобы вы с партнером были счастливы. Меня часто спрашивают, что такое нормально, но я не отвечаю. Средние значения не просто так названы средними, и ими считается все, что лежит в пределах стандартных отклонений от нормы. Так что это огромный диапазон. Если назвать нормальным определенное количество половых актов в неделю, количество становится важнее качества, и секс превращается в пункт из списка дел, как, например, употребление нужной порции овощей, получасовая тренировка и восьмичасовой сон. А это прямой путь к надоевшей рутине. Так что нет, не надо так делать. Тем не менее, Барри Маккарти... Считает, что сексуальному желанию способствует ритм регулярных половых актов. Он полагает, что занятия сексом менее двух раз в месяц подвергают пары риску усиления беспокойства, напряженности и избегания в интимной жизни. Как только придете к взаимоприемлемому решению, запланируйте возможность близости. Я не говорю заняться сексом. Никаких требований, просто освободите пространство для игр. Чтобы партнеру с более высоким уровнем активности не приходилось постоянно просить, а тот, у кого более низкое желание, мог предвкушать и не бояться этого. Обязательно установите дни отдыха, чтобы не перегружать интимный график. В качестве вариантов для партнера с более высокой активностью можно предложить самопознание или ласки без проникновения пениса во влагалище. Если, конечно, партнер согласен. Таким образом, человек с более высокой активностью может получать оргазм и без партнера с пониженным желанием. А тот будет больше наслаждаться сексом, занимаясь им тогда, когда действительно хочется. Накормите меня мороженым насильно, и я начну его ненавидеть. Позвольте выбрать вкус и момент. и я останусь довольна». Здесь важно отметить. Несоответствие уровня влечения — это проблема пары, а не кого-то одного. Другими словами, мужчина тоже играет здесь определенную роль. Учитесь обсуждать с ним эту тему. Сделайте паузу и поразмышляйте над вопросами. Затем обсудите их с партнером, чтобы узнать, где ваши ответы совпадают А где расходятся? Что приходит на ум, когда вы думаете о сексе? Что для вас означает секс? Это рутинная обязанность или то, как вы проявляете, чувствуете любовь? Хотите ли вы много секса и как часто им занимаетесь? Почему? Что для вас значит много секса? Какой компромисс сделает вас обоих счастливее? Почему его стоит найти? Не обязательно, чтобы оба были возбуждены. Важно то, что нужно отношениям. Что приходит в голову, когда вы обдумываете идею выделить время друг для друга? Для близости, эротических прикосновений, массажа или секса с проникновением. Возбуждает ли это вас? Снимает ли это напряжение в другие дни? Чего вам не хватает в отношениях, помимо традиционного секса. Объятие, мимолетное прикосновение в течение дня, подержаться за руки, ежевечерняя горячая десятиминутка на диване после того, как дети легли спать. Другие факторы. И еще одна мысль, которую следует обдумать. То, что вы чувствуете, может быть вообще не связано с желанием. Возможно, дело даже не в вас. Зачастую, когда женщин спрашивают о причинах сниженного влечения, они жалуются на что угодно, кроме реальных проблем, таких как напряженные отношения или эректильная дисфункция у партнера. Но вот в чем дело: совершенно разумно не хотеть заниматься сексом с партнером, с которым у вас конфликт или развод, а еще очень многие боятся обсуждать проблемы с эрекцией. и в результате избегают секса, даже если это не лучшая стратегия, как мы узнали ранее. Но все это не означает, что у вас сниженное влечение. Это означает, что вы не испытываете влечение к партнеру, от которого отдалились, или не понимаете, что секс — это нечто большее, чем просто проникновение пениса во влагалище. Держу пари, что ваше сексуальное желание — Вернется с улучшением отношений или с парнем, который обращает внимание на ваш клитор, несмотря на ЭД. В ходе одного исследования 19 замужних женщин спросили, почему они утратили влечение к мужьям, и выявили три основные темы. Брак, который стал рутинным или шаблонным. Помните, что это делает с дофамином, который любит новизну? Чрезмерная фамильярность. Чрезмерное сближение со второй половинкой в буквальном смысле противоположно эротизму и интриге. Выполнение несексуальных ролей в отношениях. Материнская забота о супруге несексуальна. Пойдем еще дальше. Допустим, вы опытный профессионал, который работает по 50 часов в неделю. Воспитывает двоих детей и выполняет большую часть работы по дому. Вы приходите домой и видите, сколько всего еще нужно сделать, а дети сходят с ума. Если муж в этот момент просит о сексе, а вы отказываетесь, означает ли это, что проблема в вас? Означает ли это, что у вас сниженное влечение? Нет. Скорее всего, это означает, что вам нужна помощь по хозяйству и некоторое время, чтобы избавиться от кортизола, гормона стресса, и поднять настроение. Эх, Барри и Эмили Маккарти предполагают, что наиболее распространенной причиной снижения в лечении является разочарование. Поэтому, если описанная сцена звучит знакомо, пожалуйста, поймите, что отсутствие у вас сексуального желания является естественным следствием окружающей обстановки. Это не проблема в вас. А еще эта картина очень несчастливого союза. Теперь подумайте о том, насколько все было бы по-другому, если бы вы пришли домой и увидели, что в доме чисто, на столе ждет полезная еда, а дети уже легли спать. Муж берет у вас пальто и сумку и говорит, «Я избавлю тебя от любого стресса. Давай посвятим сегодняшний вечер тебе». Как мне помочь тебе расслабиться? Это сексуально. Это разжигает желание. Это просто неизмеримо увеличило бы его шансы переспать с вами. Как врач, я встречаю много женщин, которые обвиняют себя в снижении влечения, когда на самом деле это не так. Прекратите. Вам просто нужно выяснить, в чем на самом деле заключается проблема, и решить ее. Все получится.